Глава 14 Новый плен. Очнувшись, Злата не сразу поняла, где находится. Вместо одеяла под ней расстилался бархатистый мох. Над головой висел синий лоскут неба, усыпанный золотыми монетками звезд. Только что на родившийся месяц тоненьким серпиком выглядывал из-за раскидистой ветки, склонившейся над девушкой альхи. Откуда-то снизу доносился шум водопада. Не было слышно ни страшного храпа усатого, ни противного причмокивания толстяка. Злату охватила радость. Ей удалось-таки вырваться от ненавистного циркача. Она на свободе. Золотоволосая красавица вскочила на ноги и, смеясь, закружилась в танце. Ее смех... Был подобен звону колокольчика, в золотые волосы вплетались серебряные паутинки лунных лучей, отчего казалось, что от девушки исходит сияние. Если бы кто увидел ее в этот миг, наверняка подумал бы, что это волшебная фея. Но, увы, скоро фее пришлось спуститься с небес на землю и вспомнить, что она всего лишь бедная девушка, оказавшаяся ночью, Одна на лесистом склоне. Кругом толпились деревья. За каждым стволом прятались зловещие тени. Казалось, лохматые кусты вот-вот оживут и превратятся в диких зверей. Злате стало страшно. Чтобы набраться храбрости, она запрокинула голову и, посмотрев на верхушки деревьев, произнесла «Милые деревья!» «Вы ведь не причините мне зла. Я никогда не делала вам ничего плохого. И мне нечего вас бояться. Мы будем друзьями». Девушка провела ладошкой по теплому шершавому стволу лиственницы. В нем чувствовалось дыхание жизни. И Злате показалось, что она не одна, что каждый кустик и каждое деревце, ее союзники, готовые прийти на помощь и укрыть ее от преследователей». Девушка успокоилась. «Ах, люди верно подумали бы, что я сошла с ума, но мне кажется, что деревья и впрямь слышат и понимают меня», рассмеялась Злата. В это время густые кроны тронул ветерок. Деревья закачались и зашелестели. Злата готова была поклясться, что лесные исполины отвечают ей. Она прислушалась, пытаясь разобрать слова в шепоте листвы. Вдруг в шуме водопада и шелести леса Злате почудился едва уловимый звук, Похожий на скрежет. Что бы это могло быть? Девушка, осторожно ступая, Начала спускаться по склону горы туда, Откуда доносился скрип. Откос в этом месте был пологий, Но деревья точно взбесились. Ветви словно руки хватали злату за платье. Корни норовили поставить под ножку. Тонкие прути цеплялись за волосы. Лес будто ожил, вставая на пути непреодолимой преградой. Но Злата не привыкла отступать. Она упрямо продолжала путь. Вскоре ее настойчивость была вознаграждена. Она вышла к горной реке. На берегу темнел силуэт водяной мельницы. Вода падала на колесо, И оно медленно вращалось, переливая прозрачные струи с лопасти на лопасть. Мелкие брызги бриллиантовой россыпью сверкали в лунном свете. В ночной тишине ясно слышался скрежет жерновов и шум пересыпающегося зерна. Сердце Златы радостно забилось. «Для великана мельница слишком мала, значит, здесь живут люди», — подумала она. Однако почему они работают ночью в кромешной тьме? Злата сделала шаг к мельнице, но чуть было не упала. Юбка зацепилась за старый корявый сук. Девушка дернула подол. По кронам деревьев пронесся шелест. На мгновение Злате показалось, что деревья хотят ее о чем-то предупредить. Но она тут же отогнала от себя эту нелепую мысль. Мало ли что может померечься ночью в лесу. Золотоволосая красавица направилась к мельнице. В доме было тихо и темно. На пороге стояли два огромных, туго набитых мешка. Злата поднялась на крыльцо и задумалась, вежливо ли будить хозяев посреди ночи или лучше подождать до утра. В этот миг она услышала шаги. Кто-то тяжелой поступью шел к мельнице. Девушка в страхе оглянулась Из лесу вышел безобразный великан С волосатыми ручищами и отвислым животом Уверенной походкой чудище приближалось к дому Злата хотела бежать, но ноги подкосились Она решила спрятаться в надежде, что великан не заметит ее Девушка юркнула за громадные мешки и притаилась. К ее ужасу великан направился прямиком к крыльцу. Все ближе и ближе раздавались его шаги. Земля задрожала, стены старой мельницы жалобно застонали, крыльцо заходило ходуном. Прямо над собой злато услышала хриплое дыхание великана — Не жива, ни мертва от страха, бедняжка сжалась в комочек. Людоед поднял мешок и, кряхтя, взвалил его на плечи. Только теперь Злата догадалась, для кого приготовлены эти огромные мешки. Она оказалась в ловушке. Выхода не было. Девушка прижалась к стене, Но вдруг волосатое лапище подхватило и подняла ее. Великан тупо уставился на свою находку. Вот так подарочек! вымолвил великан. Рот его растянулся в подобие улыбки, от которой у девушки по спине побежали мурашки. «Лакомый кусочек я принесу моей старухи. «Теперь ей не отвертеться! Придется готовить жаркое!» «Отпустите меня!» — закричала девушка, молодя кулачками по толстенным, словно бревна, пальцем великана. Не обращая внимания на ее крики, сверни шею, сунул нежданную добычу в мешок со трубями и потащил домой. В мешке было нестерпимо душно, Злата приникла лицом к грубой мешковине, лавяртом воздух. Бедняжка уже не чаяла вырваться из этой темницы целой и невредимой. Отруби насыпались ей в туфли и под одежду. Шелуха зернобольно колола нежную кожу. Мучная пыль лезла в глаза и в нос. Злате казалось, что ее мучением не будет конца. Сознание стало угасать в ней когда вдруг мешок развязали, и великан извлек ее наружу. Лицо, волосы и одежда девушки были белыми от мучной пыли. Злата протерла глаза и оглядела обиталище великанов. Оно было мрачным и неуютным. Посреди пещеры горел огонь. Дым из очага выходил прямо в дыру в скале. Отблески пламени Тускло освещали каменный стол и лежанку, устланную козьими шкурами. В глубине пещеры таились зловещие тени. Великан поставил злату на огромную каменную плиту, заменявшую стол, и, самодовольно потирая руки, крикнул жене «Эй, старая корга, погляди-ка, что я принес! За тобой жаркое!» Великанша прошаркала к столу, уставилась на девушку под слеповатыми глазищами и, одобрительно подсоков языком, сказала «Ничего не скажешь, аппетитная крошка! Только ты на нее пасть до поры до времени не разевай. Прибережем это лакомство до праздника полнолуния. Сегодня с тебя и жарковой козлятины хватит, а человечицу...» «Отнеси в загон к скотине, пускай немного жирку нагуляет, уж больно она мала». «И то правда, одна кожа до кости», — согласился людоед. Оцепенев от ужаса, злато слушала этот разговор. Теперь она поняла, почему деревья не пускали ее к мельнице. Зачем только она не послушала их молчаливого совета». Почему не затаилась до утра под сенью зеленых друзей? Сверни шею, схватил нежную красавицу потной лапой и потащил вглубь пещеры. Там, отгороженный большими булыжниками, находился загон для скота. Великан отодвинул валун, закрывавший вход в хлев, бросил пленницу на пол и, снова привалив камень, удалился». Злата оказалась в кромешной тьме. Девушка заплакала от страха и бессилия. Но тут, в глубине пещеры, послышался шорох. «Кто здесь?» — спросила Злата, вглядываясь в темноту. Ответил тоненький голосок. «Это были козы. Они окружили девушку и доверчиво тянулись к ней» тычась в подол нежными морточками. «Бедняжки, вас тоже заперли!» вздохнула золотоволосая красавица, гладя новых подружек по мягкой шорстке. Она была не одинока, и это придавало ей сил. Злата вытерла слезы и решительно сказала, «Не бойтесь, я придумаю, как отсюда убежать». Злата очень устала, ей хотелось спать, Голый каменный пол был сырым и холодным Девушка на ощупь скребла разбросанную солому и легла Козы примостились возле нее Согретая их теплом, злато задремала Сквозь сон она услышала чье-то сопение и возню «Нужно встряхнуться и быть начеку», — подумала она Но помимо ее воли Отяжелевшие веки сомкнулись, и она провалилась в сон, полный беспокойных сновидений».